Сталинское задание. Первые четыре серийных машины КВ с У-1 по У-4, изготовленные в феврале-марте 40-го, собирались по чертежам опытного танка У-0. При этом три машины, убывшие в действующую армию, проверялись пробегом на 30-50 км с гарантией эксплуатации на 200 км. В ходе боевых действий выявилось большое количество недостатков новых тяжелых танков, Частая разрегулировка главного сцепления, разрушение подшипников в бортовых фрикционах, течи масла сальников бортовых редукторов, сколы зубьев, шестерен в коробке перемены передач. Поэтому уже с пятой машины завод начал пересматривать конструкцию всех узлов и механизмов. Военпред на Кировском заводе Шпитанов в своей оперативной сводке за март 40-го сообщал. За март месяц в монтаж поступило 4 корпуса КВ. Одна машина номер У-4 с большой башней и системой М-10 окончательно принята военпредом. Вторая машина номер У-5, пятая из установочной партии, из-за перегрева бортовых фрикционов не выдержала военпредовского пробега на 80 км и двух контрольных пробегов на 20 км. После двух переборок бортового фрикциона снова готовится к контрольному испытанию. Третья машина номер У-6 – также не выдержала военбредовского пробега. В коробке передач лопнул подшипник и скрутила валик привода к маслопомпе. Машина номер У-7 еще не окончена монтажом. Запаса корпусов КВ на апрель, кроме вышеперечисленных, на Кировском заводе не имеется. Если в марте была принята только одна машина, У-4, то в апреле уже пять. Правда, качество их по-прежнему оставляло желать лучшего. При пробегах КВ сильно грелся бортовой фрикцион, в результате чего танки приходилось испытывать несколько раз. По первоначальному плану в сороковом м Кировский завод должен был изготовить всего 50 танков КВ, отработать их конструкцию и с 41 го перейти на крупносерийный выпуск. Однако в июне 1940-го появляется постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ, согласно которому годовое задание увеличилось до 230 КВ, из них 130 с 76 миллиметровой пушкой и 100 с 152 миллиметровой гаубицей. В заводских и военприловских документах того времени данное решение именовалось «сталинским заданием». Естественно, что столь значительное увеличение танковой программы потребовало от Кировского завода перестройки всей работы. К выполнению задания привлекались не только цеха, занимавшиеся танковым производством, но и другие подразделения и отделы предприятия. Существенное увеличение производственной программы почти в пять раз потребовало от СКБ-2 внести в конструкцию КВ большое количество изменений, призванных улучшить боевые и эксплуатационные качества машины, упростить ее конструкцию и удешевить производство. Все это требовало проведения дополнительных испытаний как танка в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов. Чтобы провести их на Кировском заводе, начали работы по значительному расширению опытного цеха ОП-2. Разрешение на проведение испытаний было получено на самом верху, в Комитете обороны при СНК СССР. Туда же докладывались все полученные результаты. Испытания начались в июне 1940-го и длились с перерывами почти 3 месяца. В них участвовали три КВ, два с большой башней, номера У1 и У21, и один с малой башней, номер У7. В ходе пробегов танки прошли 2648, 1631 и 2050 км соответственно. Испытания велись в окрестностях Ленинграда, в различных дорожных условиях, шоссе, проселки, пересеченная местность. Полученные результаты не обнадеживали. Так, применявшийся тип воздухоочистителя, сконструированный по типу фильтра танка Т-28, не удовлетворял требованиям длительной эксплуатации. При условии движения по пыльной проселочной дороге чистить фильтр приходилось через 1-1,5 часа. Он быстро засорялся, сопротивление высасыванию воздуха повышалось, в двигатель попадала пыль. Особенно много недостатков выявилось в конструкции трансмиссии, в частности в коробке переменной передач, надежность работы которой оставляла желать лучшего. В ходе испытаний наблюдалась поломка зубьев шестерен и их повышенный износ, возникали трудности в переключении передач в ходе движения. Кроме того, выяснилось, что при длительном движении танка на четвертой передаче она и сопряженная с ней вторая передача выходили из строя. Для устранения этого недостатка, начиная с 31-й серийной машины КВ-3611, в конструкцию коробки переменной передач ввели специальный замок. В ходе летних испытаний танков выяснилось, что при длительном движении на высших передачах при температуре окружающего воздуха плюс 20 градусов, температура масла и воды в системе охлаждения значительно повышается и переходит допустимый предел. Этого вынуждало во время движения снижать скорость движения машины. Так, при движении по шоссе танк У-7 достиг максимальной скорости в 24,3 км в час, а возможность получить более высокие скорости движения и полностью использовать мощность двигателя ограничивалась температурами воды и масла в системе охлаждения, доходившими до 107 и 112 градусов соответственно. Кроме того, отмечалась ненадежность работы поворотного механизма башни. Дело в том, что его конструкция во многом была заимствована от механизма поворота большой башни танка Т-28 массой около 3 тонн. А так как масса башни КВ-1 составляла 7 тонн, возникли проблемы, связанные с большими усилиями на рукоятке ручного механизма поворота и недостаточной мощностью электромотора для вращения башни. В выводах по испытанию танка КВ-1 номер У-7 говорилось следующее. В целом машина КВ работоспособна, но обладает рядом узлов, которые требуют срочной доводки. К таким узлам относятся коробка передач и бортовые фрикционы. Испытания проводились лишь как ходовые, отсутствовали специальные условия, как то заболоченные и лесные участки, водные преграды, искусственные препятствия, пыль. Кроме того, некоторый оттенок на испытания накладывает непродолжительность по общему времени. Таким образом, данные испытания не охватывают всех возможных рабочих положений машины в армейских условиях ее эксплуатации. Вследствие этого, надо полагать, данные испытания не выявили все слабые места машины. Параллельно с испытаниями Кировский завод вел серийный выпуск новых танков, внося в их конструкцию различные изменения и усовершенствования. Однако все равно качество КВ оставалось все еще низким. В июле 40-го военпреды даже прекратили на время приемку машин, так как при издаточных пробегах у них выявлялись крупные недостатки – поломки коробок передач, высокая температура бортовых фрикционов и тому подобное. 17 июля 40-го у директора Кировского завода прошло специальное совещание, посвященное качеству выпускаемых танков. На нем присутствовал и начальник бронетанкового управления ГБТУКа, военный инженер первого ранга Коробков. По результатам совещания СКБ-2 в спешном порядке приняло ряд мер по улучшению конструкции и повышению надежности танка КВ. К началу августа спроектировали два варианта бортовых фрикционов – новый сухой воздухофильтр, замок на коробку переменной передач и ряд других агрегатов. Изготовленные образцы установили на КВ-1 номер У-7, который находился на заводе в качестве опытной машины. Чуть позже часть этих агрегатов ввели в серийное производство. Всего за февраль-июль 1940-го Ленинградский Кировский завод сдал военным 32 КВ, из них 14 КВ-2. Изготовление агрегатов машин и их сборка шла с большими трудностями – Новый танк был сложнее, чем производившийся на заводе до этого Т-28, да и в конструкции КВ не имелось много узлов и агрегатов, изготовление которых требовало совершенно новых станков, приспособлений и инструмента. Между тем, несмотря на трудности, выпуск танков возрастал. Если за август 40-го военпреда на Кировском заводе приняли 20 КВ, то в сентябре 40-го уже 32 Тем не менее, при сдаче машин у них обнаруживалось большое количество недостатков – нагрев бортовых редукторов и разрушение в них подшипников, отказ маслонасосов коробки перемены передач, течь топливных и масляных баков. Поэтому заводчане параллельно с увеличением количества сданных КВ параллельно вынуждены были устранять выявлявшиеся дефекты. Иногда это удавалось сделать быстро, например, после увеличения толщины материала баков с 1,5 мм до 2 мм, и изменения процесса их пайки течи прекратились. Улучшенные баки стали устанавливать с машины номер А3645, а в некоторых требовалось время на конструирование и испытание новых узлов, как, например, с бортовыми редукторами. Иногда задержка в сдаче готовых танков была связана с отсутствием изделий, поставляемых другими ведомствами, например, наркоматом обороны. Так в сентябре пришлось часть КВ принять без пулеметов ДТ и оптики, которые военные не сумели доставить на завод вовремя. В октябре 1941-го было сдано уже 52 танка КВ, причем наряду с увеличением производства удалось улучшить качество машин, Так, введение изменений в конструкцию бортового редуктора значительно снизило количество повторных контрольных пробегов танков. Кроме того, пересмотрели работу самой военной приемки. Теперь контроль за качеством основных агрегатов КВ и их монтажа велся в сборочном танковом цехе СБ-2, что резко сократило цикл окончательной сдачи танка от его выхода из сборочного цеха до окончательной приемки машины военпредом в цехе СД-2 «Сдаточный». Увеличение количества принятых КВ затруднялось несвоевременной подачей в цех СБ-2 агрегатов и деталей, недостаточным крановым оборудованием этого цеха, малой выделенной площадью под сборку танков и рядом других причин. Для выправления положения руководства ГАПТУКА с воен военпредов направила письмо в наркомат тяжелого машиностроения, в котором просила увеличить количество станочного оборудования цехов, чтобы обеспечить возможность создания задела агрегатов и деталей для сборочного цеха СБ-2. В октябре 1940-го у Кировского завода из-за несвоевременной подачи железнодорожных платформ возникли проблемы с отгрузкой танков. В данный момент на заводе неотгруженных танков имеется 59 единиц – Весь сдаточный цех заполнен танками. В ноябре месяце в СД-2 работать будет невозможно. Другого хранилища для танков на заводе нет. Все попытки заводских работников достать платформы безрезультатны. Даже по военным транспортам дорога затягивает подачу платформ до 12 суток. Необходимо этот вопрос поставить через Москву. Количество принятых танков КВ в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 5 штук и составило 37 танков. Столь незначительное увеличение объяснялось тем, что Кировский завод начал производство КВ-2 с так называемой «большой пониженной башней». Всего за месяц их сдали 25 штук. Кроме того, требовалось восстановить 5 ранее выпущенных машин, которые проходили различные испытания. Пик производства в сороковом м пришелся на декабрь. В этом месяце было принято 70 танков КВ, большую часть из которых составляли КВ-2, 62 машины. Правда, машины все еще имели большое число различных недоработок и дефектов. Суммарный выпуск танков КВ на Кировском заводе за 40-й составил 243 машины. Эта цифра складывалась из 10 КВ, которые завод был обязан поставить за первые 5 месяцев по первоначальному договору с БТУК из расчета 50 танков в год и 230 по постановлению правительства сталинскому заданию. Из 243 танков после первого пробега приняли 153 машины, 63%, а остальным потребовались дополнительные испытания. Если издаточные и контрольные пробеги рассматривать по месяцам, они распределятся так. Февраль-май. Из 10 КВ установочной серии 8 подверглись дополнительным испытаниям, 80%. Июнь-июль. Из 22 танков 12 подверглись дополнительным испытаниям – 54,5%. Август-октябрь. Из 52 дополнительно испытывались 26, 50%. Октябрь-ноябрь. Из 89 дополнительно испытывалось 34, 38,2%. За декабрь из 70 танков дополнительно испытывалось 10, 14,3%. Хорошо видно, что число машин, испытывавшихся дополнительно, уменьшается, что говорит о повышении качества танков. Разбор выявленных в ходе пробегов дефектов производил лично директор Кировского завода Зальцман в присутствии мастеров сборочных участков. В конце года для повышения качества работы при сборке танков и их лучшей подготовки к сдаче военпредом дополнительные испытания проводились только с разрешения директора завода. Все недостатки, отмеченные военной приемкой и не заводом до конца 40-го, были отмечены в специальном протоколе рассмотрения и утверждения чертежей. К началу 41-го основными недостатками в КВ являлись первое. Недостаточное охлаждение воды и масла в двигателе. 2. Неудовлетворительная работа воздуха-фильтра двигателя. 3. Высокая температура бортовых фрикционов, особенно летом. 4. Чрезвычайно быстрый износ – Борта под вилку переключения на шестернях второй и четвертой скоростей коробки перемены передач. Пятое. Неудобство управления танком. Шестое. Отсутствие смотрового прибора у радиста. Седьмое. Недостаточная мощность двигателя В2К. Во время производства КВ-40 в возник довольно серьезный скандал, в который было вовлечено и руководство страны. Все началось с письма, направленного 12 августа 40-го военным инженером третьего ранга Каливотой. Он был одним из военбредов на Кировском заводе Мехлису, который в то время возглавлял наркомат государственного контроля СССР. Фрагмент этого документа. Товарищ Мехлис, считаю своим долгом ознакомить вас с положением дела по машине КВ на Кировском заводе. Судя по ходу событий и специальным правительственным постановлением, этот вопрос, очевидно, недостаточно точно освещен перед правительством. Хотел это сделать раньше, но не был полностью уверен в некоторых вопросах и предположениях технического порядка. По материалам испытаний, проведенных в течение 10 месяцев на пяти машинах с общим километражем 5270 км, видно, что характерными дефектами, повторяющимися на каждой испытуемой машине, является Первое. Негодность воздушного фильтра мотора. Фильтр необходимо делать другой. Второе. Малая эффективность охлаждающей системы мотора. Третье. Слаба коробка перемены передач. Необходимо делать новую. Четвертое. Ненадежные в работе бортовые фрикционы. Пятое. Недоработаны тормоза. Часто подгорают, трудно регулируются. Шестое. Необходимо доработать ходовую часть в сторону ее усиления. Катки, траки, торсионный вал. Материалы испытания показывают, что даже при существующем моторе с мощностью в 600 лошадиных сил, которую снять полностью не удавалось из-за плохой охлаждающей системы, трансмиссия и ходовая часть работают на верхнем пределе, и никаких вариантов увеличения массы и мощности двигателя не допускают, в то время как первое неизбежно, а второе необходимо. Исходя из вышеизложенного, считаю, что машина КВ недоработана и требует срочных и серьезных переделок. Большинство переделок нельзя провести в процессе широкого производства, которое уже идет полным ходом на Кировском заводе. Подобное положение затянет освоение машины в производстве минимум на полтора 2 года и внесет большую путаницу, лишние расходы и не даст ни малейшей экономии во времени. Качество же выпускаемой машины в течение полутора-двух лет будет низким. Целесообразнее снизить программу до конца 40-го, до 5-8 машин в месяц, и перебросить все заводские силы на доработку машины. В настоящее время все силы брошены на выполнение программы, а о качестве машины думают очень мало. Считаю, что в настоящий момент назвать машину боеспособной нельзя, из-за вышеуказанных дефектов. Отправлять ее в армию можно только как учебную, а не боевую. По материалам испытаний, проведенных в течение 10 месяцев с общим километражем 5270 км, видно. Что характерные дефекты, о которых говорилось еще в перечне конструктивных изменений от 4 февраля 40-го, и которые подтвердились испытаниями, не устранены и систематически повторяются на каждой испытываемой машине. Это объясняется тем, что вместо трезвой оценки дефекта и действительного его устранения, завод занимается замазыванием этих дефектов. Получив письмо подобного содержания, Мехлис тут же ознакомился с его содержанием Ворошилова. 26 сентября 1940-го тот, в свою очередь, дал распоряжение назначить авторитетную группу специалистов, поручив им на месте проверить все факты, о которых говорит в своей записке инженер Колевода. С 1 по 10 октября специальная комиссия провела состояние работ по производству танка КВ. В ее выводах, направленных Ворошилову и Мехлису, говорилось... За 4 месяца 40-го, с июня по сентябрь, завод изготовил 76 танков КВ вместо 85 танков, предусмотренных решением правительства на этот период. Танк КВ по отдельным узлам и агрегатам до сих пор имеет еще конструктивные недоработки. Далее практически полностью повторились недостатки, указанные в письме Колеводы. Недостаточная прочность коробки передач, ненормальная работа системы охлаждения двигателя, перегрев бортовых фрикционов, неудовлетворительная очистка воздуха воздухофильтром и так далее Внимательно ознакомившись с выводами комиссии, Мехли с 1 ноября 1940 отправил под грифом «Совершенно секретно» письмо на имя Сталина и Ворошилова, в котором, в частности, говорилось в связи с присланным на мое имя письмом инженером товарищем Колевода, бывший военпред АБТУК на Кировском заводе, в котором он сообщил, что танки КВ имеют серьезные конструктивные недостатки, Народный комиссариат государственного контроля по согласованию с товарищем Ворошиловым проверил на Кировском заводе производство танков КВ. В результате установлено следующее. Гарантийный километраж, установленный для КВ в 2000 км, по отдельным узлам и агрегатам не выдерживаются, что подтверждается рядом проведенных заводом испытаний. Коробка перемены передач КВ не обладает достаточной прочностью. Система охлаждения КВ не обеспечивает нормальную работу двигателя вследствие высоких температур и масла в радиаторе. Бортовые фрикционы отказывают в работе вследствие перегрева из-за неудовлетворительной смазки подшипников фрикциона. Воздушный фильтр двигателя не обеспечивает нормальную очистку воздуха от пыли, вследствие чего при движении по пыльному проселку двигатель отказывает в работе. Чертежи и технические условия ТУ на изготовление и прием танков КВ заводом до сих пор полностью не отработаны и об ТУКА не утверждены. Полагаю, что сейчас целесообразно заслушать на Комитете обороны о ходе работ по выпуску танка КВ и устранении конструктивных недостатков. Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что без сомнения военный инженер Колливода во многом был прав. Качество серийных КВ еще сильно хромало. Можно, конечно, ругать руководство Кировского завода за то, что они не занимались улучшением качества машин. Можно бросать камни в руководство ГАПТУ, которое не принимало необходимых мер по контролю за качеством продукции. Все это можно, ведь критиковать проще всего, тем более по прошествии 70 с лишним лет. На самом деле выпуск КВ давался Кировскому заводу колоссальным напряжением всех сил и привлечением всех имеющихся средств. Для примера, максимальный выпуск Т-28, приходившийся на 39-й, составил 131 танк. При этом машина находилась в производстве уже 6 лет. А тут 243 новых, при этом весьма сложных танка. Выпуск КВ потребовал существенного увеличения станочного парка, производственных площадей, привлечения дополнительных, причем высококвалифицированных рабочих кадров. Естественно, все это не могло возникнуть просто по щелчку пальцев. Собственные же средства Кировского завода и так были задействованы практически полностью. Над выполнением сталинского задания трудились все цеха и отделы предприятия. Посмотрим, чтобы было бы в случае принятия правительством предложения колеводы о снижении программы до 5-8 КВ в месяц. При таком раскладе к концу 40 в Красной Армии числилось бы едва ли больше 80-90 машин КВ. И вряд ли до начала войны их сумели изготовить много, пусть даже удалось бы довести надежность танка до требуемого уровня. Ведь для развертывания массового выпуска КВ потребовалось бы время. Думается, что при таком раскладе к 22 июня 1941 в РКК имелось бы порядка 250 КВ, да и технология их производства едва ли была бы до конца отработана. Так что о существенном увеличении выпуска КВ едва ли могла бы идти речь. Таким образом, по мнению автора, решение о продолжении производства КВ в сороковом в заданных масштабах, принятое правительством СССР, являлось верным. Конечно, качество танка хромало, но вопросы надежности машины можно было решить, если принять соответствующие меры. По постановлению Комитета обороны, в 41-м Кировский завод должен был значительно расширить производство КВ, изготовив в течение года 1000 танков. Естественно, все это потребовало коренной перестройки и расширения производственной базы, однако быстро решить все возникшие в связи с этим проблемы не удалось, на все требовалось время. О том, в каком положении находилось танковое производство Кировского завода к началу 41-го, можно узнать из годового отчета о работе военной приемки на Кировском заводе. Он был направлен к Шпитановым руководству ГАПТУ КА в начале января 41-го. В сороковом м сталинское задание по танкам КВ было выполнено заводом при использовании всех механических и металлургических цехов завода, которые в основном работали на танковое производство. Так, термический цех и цех МХ-1 целиком работали на выпуск танков, а в турбинном, тракторном и артиллерийском цехах было занято 140-150 станков с общим объемом свыше 70 тысяч станка-часов. В 41-м все указанные цеха будут переключены на большие задания по артиллерии, турбинам и 700-му объекту, заказ ВМФ, элементы силовой установки надводных кораблей, большого водоизмещения. И будут лишены возможности оказывать помощь танковым цехам. Кроме того, необходимо учесть трехсменную работу танковых цехов в сороковом. Работали также и все выходные дни, что негативно отразилось на восстановительном ремонте оборудования, инструмента и приспособлений. К тому же, все вспомогательные цеха были загружены изготовлением деталей по КВ. Для выполнения танковой программы в сорок первом необходимо принять следующие меры – Первое. Мощность цехов танкового отдела в 41-м с учетом их некомплектности равна 230 тысячам станка часов. При существующем наличии штампов и приспособлений количество станка часов для изготовления одной единицы с учетом переработки норм на 40% равна 4800 с станка часов. При этой мощности танковые цеха могут выпускать до 48 единиц ежемесячно. Кроме того, следует учесть производственные мощности по изготовлению запасных частей и ремонту танков, что в сумме составляет примерно 5 единиц. При наличии существующих мощностей на увеличение программы производства не готово. Второе. При увеличении задания до 800 единиц и 15 миллионов рублей запчастей танковым цехам необходимо. А. Установить новых станков. 220 штук. Б. Обеспечить производство дополнительными площадями, примерно 3000 квадратными метрами. В. Построить и оборудовать термический цех первого отдела с площадью примерно 3000 квадратных метров. Г. Для увеличения производительности в холодно-штамповочном цехе установить стан холодной прокатки, чеканные пресса, гильотинные ножницы и другое оборудование, на что требуется примерно 3000 квадратных метров. Д. Освободить помещение МХ-9 для расширения монтажного и сборочного цеха СБ-2. В основном расширение площадей цехов первого отдела должно быть на 18 тысяч квадратных метров за счет соединения и перекрытия МХ-4 до центрального ремонтного цеха пристройки северной и западной стороны МХ-2 и холодной штамповки. План реконструкции составлен и утвержден директором завода – Необходимо эти мероприятия срочно притворять в жизнь. Для указанных работ требуется 27 миллионов рублей. третья База заготовительных цехов явно не обеспечивает выполнение программы – Отсутствие мощного кузнечно-штамповочного оборудования не только не обеспечивает программы, но и задерживает повышение производительности механических цехов, не давая возможности перевести наиболее трудоемкие детали на штамповку. Это подтверждается выдачей из цехов МХ-2 и МХ-4 полутора тысяч килограммов стружки в месяц. Четвертое. Инструментальная база завода на сегодня также является узким местом. Для обеспечения танкового производства в данный момент требуется изготовить 800 штампов и 1000 приспособлений. В связи с заданием по 700-му объекту это изготовление откладывается на неопределенное время. Пятое. Имеется также ряд трудностей по линии снабжения заводами-поставщиками. Кроме вышеизложенного в связи с внедрением 700-го объекта производства, в танковом производстве создаются узкие места как по кадрам, так и по оборудованию – Решением дирекции завода из танковых цехов забираются лучшие технологии, мастера и часть станочного оборудования. Все это переключается на работу по 700-му объекту. В этом вопросе следует также принять надлежащие меры. На основании этого отчета и ряда других документов, ГАПТУКА совместно с руководством Наркомата тяжелого машиностроения направила в правительство письмо с просьбой о дополнительном финансировании Кировского завода. Средства для этого были выделены. И в первой половине 1941-го удалось ввести в строй новые специальные танковые цеха – сборочный СБ-2 и сдаточный СД-2. Кроме того, велись значительные работы по реконструкции цеха МХ-2, являвшегося основным в танковом производстве. Расширялись и заготовительные цеха – литейные, кузнечные, термические, холодно-штамповые и другие. В феврале 41-го по распоряжению наркома тяжелого машиностроения Ефремова, расположенный по соседству механический завод имени Молотова, передали Кировскому заводу. В 41-м планировалось значительно повысить качество и боевые возможности серийных танков КВ. Еще 19 ноября сорокового го было подписано постановление Комитета обороны номер 428СС о мероприятиях по улучшению качества танков КВ. Этот документ являлся прямым следствием доклада военного инженера Каливода и работы комиссии, направленной Мехлисом. Согласно этому документу, от Кировского завода требовалось с 1 марта 1941 установить на КВ дизель-мотор В5 мощностью 700 лошадиных сил, бортовые фрикционы и коробку перемены передач улучшенной конструкции улучшить систему охлаждения двигателя, оснастить машину командирской башенкой, оптическим наблюдательным прибором стрелка-радиста, огнеметом и тому подобным. Все эти мероприятия должны были обеспечить гарантийный километраж КВ до 3000 км для ходовой части и 6000 км по другим агрегатам. В начале 1941-го изменилось и вооружение танков КВ-1. Дело в том, что орудие Л-11, разработанное в артиллерийском КБ Кировского завода под руководством Маханова, имело ряд конструктивных недостатков. Его установка на танки рассматривалась как временная мера впредь до разработки и запусков производства более совершенной танковой пушки. Таковым должно было стать 76,2-мм орудие f 32 созданное в КБ завода номер 92, город Горький, под руководством Грабина. По сравнению с l 11 пушка f 32 была более простой в изготовлении и более надежной в эксплуатации. Постановлением Комитета обороны номер 45 СС от 26 января 1940 Кировский завод должен в первом полугодии 1940 изготовить первую партию 76 миллиметровых пушек f 32 в количестве 30 штук и развернуть валовое производство этих систем с 1 августа 1940 года. Естественно, что Кировский завод всячески противился постановке на производство чужой артсистемы, проталкивая свою пушку l 11 Например, дирекции удалось заручиться поддержкой Малышева, который 17 апреля 1940-го направил на имя Сталина и Ворошилова письмо следующего содержания. Опыт войны в Финляндии, где L-11 как танковая система не имела отказов, а также результаты сопоставления конструкции F-32 и L-11 вызвали необходимость у Кировского завода и наркомата тяжелого машиностроения возбудить вопрос о назначении специальной комиссии по проверке недостатков и преимуществ F-32 перед L-11. На основании акта комиссии можно считать, что F-32 и L-11 практически равноценны. Кроме того, необходимо отметить, что система L11 на Кировском заводе вполне освоена в производстве с реальным выполнением 110-130 штук в месяц, в то время как F32 заводом не освоена. Имеется лишь опытный образец завода номер 92. Имея в виду освоенное производство L11, считаю нецелесообразным осваивать новую систему F32. В связи с этим прошу на Кировском заводе сохранить производство L11. Однако... Даже такая поддержка сверху не помогла. В мае 1940 начальник автобронетанкового управления РКК Павлов докладывал в ЦК ВКПБ, что в результате испытаний F-32 и L-11 установлено, что F-32 танки обладает целым рядом преимуществ перед л 11 Испытания L-11 выявили, что она не является надежной, не позволяет вести стрельбу при углах снижения меньше 10 градусов, весьма капризна и сложна в эксплуатации. До момента готовности систем F-32 считаю возможным устанавливать в танке L-11 с последующей заменой их на F-32. В результате, согласно скорректированным планам, утвержденным приказом по Наркомату тяжелого машиностроения от 20 августа 40-го, Кировскому заводу до конца года предписывалось изготовить 130 пушек F-32. Однако в силу различных причин до конца года Кировский завод сумел выпустить только 50 таких арт-систем. Монтаж нового орудия в КВ-1 мне прошел безболезненно. При установке F-32 ее пришлось двинуть на 200 мм внутрь башни по сравнению с L-11. В результате внутри и без того не сильно просторной башни стало еще теснее. Пришлось изменить укладку боекомплекта, сдвинуть в сторону сиденья командира машины, сместить ВКУ, убрать зип и тому подобное. Лишь после этого удалось достигнуть удовлетворительных условий для работы экипажа. Выпуск танков с орудием F-32 начался в первых числах января нового, 41 -го года, начиная с КВ-номер 9685 вторая по счету машина январской программы. Что касается других изменений, которые планировалось ввести в конструкцию машины, то с ними дело шло не так гладко. Так, к началу февраля были разработаны чертежи командирской башенки – переданный на Ижорский завод. При этом последний, в связи с большой загруженностью, обещал изготовить опытный образец только в июле месяце. Один серийный образец двигателя В-5 в 700 сил из числа установочной партии смонтировали на опытном танке КВ Т-150 с 90-мм броней, второй на машине У-21, которую передали заводу для отработки различных агрегатов. Также на У-21 установили переделанный масляный радиатор системы охлаждения и коробку перемены передач с новыми подшипниками. В феврале 1941-го этот танк направили на испытания для проверки работы новых узлов и агрегатов. Кроме того, к этому времени находились в разработке укладка в КВ пистолета-пулемета ППД с дисками И-50 гранат Ф-1, установка радиостанции КР-СТБ и оптического прибора для радиста. Понимая, что внести все требуемые изменения в конструкцию КВ, установленной правительством дате 1 марта 41-го, не получается, руководство Кировского завода попросило сдвинуть сроки окончания работ. Это вызвало недовольство начальника ГАПТУКа Федоренко, направившего 8 февраля на имя Ворошилова служебную записку следующего содержания. Установка в танк КВ дизеля мощностью в лошадиных сил должна быть произведена после окончания проводимых в настоящее время испытаний. При получении положительных результатов эта установка не потребует большого срока для введения его в серию. Пересмотр и доработка отдельных узлов трансмиссии танка, системы охлаждения и ходовой части на утвержденной постановлением номер 428 СС «Километраж», согласованной с товарищами Зальцман и Котином, вызвал ряд необходимых работ на заводе, для чего срок в 3,5 месяца со дня выхода постановления был вполне достаточен. Из всего письма от товарища Зальцмана видно, что НКО должен войти в положение завода и давать согласие на изменение сроков по введению улучшений, повышающих боеспособность танка КВ. Завод обязан нести ответственность за невыполнение постановления номер 428СС в срок, и провести все работы по этому постановлению в самое короткое время. Однако внести указанные правительством изменения в конструкцию танка КВ так и не удалось. Причины были самые разные – и загруженность Кировского завода заказами, и проблемы с работой двигателей В-5, доставляемых с Харьковского завода номер 75. Довести до ума В-5 к началу Великой Отечественной войны так и не удалось. В своем докладе от 5 марта 41-го старший военпред Кировского завода Шпитанов сообщал. Изменения в КВ, вводимые в 41-м. С 1 марта 41-го должен быть установлен двигатель В5 в стадии испытаний. С 1 марта должна быть установлена коробка передач, обеспечивающая 6000 км. Механизмы и агрегаты испытываются. Ходовая часть с 1 марта должна обеспечить гарантию 3000 км. Работа в этом направлении не проводится. Вода и грязь, хотя и в меньших размерах, но проникают в подшипники нижних катков. верхний каток корпус переведен с отливки на штамповку. Гусеница, никакой работы не ведется. Траки и пальцы 3000 км не выдерживают. Между тем выпуск танков КВ на Кировском заводе стал стабилизироваться. Если в январе 1941 было принято 46 машин, в феврале 44, то в марте уже 62 а в апреле — 66. При этом в марте-апреле в конструкцию КВ внесли следующие изменения. Сняли манометр топлива, станка номер 9780 Сняли вольтметр, станка номер 9786 Усилили стопорение гаек опорных катков, два болта вместо отгибной шайбы, станка номер 9777 77 Крепление бронезащиты смотровых приборов в крыше башни вместо сварки стали вести на болтах. Так как сварка приводила к трещинам в броне, станка номер 4551. Ввели пробки для смазки осей балансиров и ленивцев. Станка номер 4586. Ввели новые бортовые фрикционы. Станка номер 4611. Ввели пробки для слива воды из радиаторов станка номер 4628. В апреле 41-го путем обстрела люка пробки механика-водителя выявилось значительное проникновение свинцовых брызг внутрь танка. После этого завод изготовил и испытал новый образец щитка с отражателем свинцовых брызг, показавшего значительное преимущество перед серийным. По требованию старшего военпреда УКА на кировском заводе Шпитанова с 1 мая 41 на все КВ должен был устанавливаться люк с отражателем, а также были введены в серию такие запоздавшие по срокам вопросы, как новый воздухофильтр, усиленные буксирные трасса Указатель поворота башни и другие, существенные в эксплуатации вопросы. Возможно, что к лету 41-го конструкторам и инженерам Кировского завода удалось бы существенно повысить надежность КВ-1. Однако постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ номер 548-232СС от 15 марта 41-го Кировский завод должен был с июня 41-го перейти на выпуск танка КВ-3. По первоначальному варианту КВ-3 представлял собой КВ-1 с утолщенной до 90 мм броней, 76-мм пушкой F-34, двигателем В-5 и радиостанцией КР-СТБ. Однако постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ номер 827-345SS от 9 апреля 1941 характеристики КВ-3 менялись. Теперь машина должна была иметь 115-120-мм броню и вооружаться 107-мм пушкой ЗИС-6. При этом до конца 1941-го Кировский завод должен был изготовить 500 КВ-3. Не вдаваясь в причины появления КВ-3, стоит отметить, что после вышеуказанных постановлений Кировский завод был вынужден все силы бросить на разработку этих машин. Поэтому все работы по повышению надежности КВ-1 сначала просто спускали на тормозах. А 25 мая 1941-го главный инженер Кировского завода Бондаренко сообщил в наркомат тяжелого машиностроения, что «В связи с переходом танкового производства на новый тип машины КВ-3 просим из предложенного вами на 1941 год плана оборонных работ исключить следующие, относящиеся к танку КВ, который через 3 месяца снимается с производства нашего завода». Первое. Командирская смотровая башенка с круговым обзором. Второе. Смотровой прибор для водителя танка КВ с горизонтальным обзором в 120 градусов и вертикальным в 25 градусов с механической очисткой от снега. Третье. Поворотный механизм башни танка КВ, обеспечивающий поворот башни от мотора при кренах танка до 20 и поворот от руки при усилии не более 10 кг. Скорость поворота башни – 2 оборота в минуту при вращении от мотора. Четвертое планетарная трансмиссия в существующих габаритах танка с гарантийным сроком работы до 3000 км. Таким образом, из-за спешных работ по танку КВ-3 перед войной были свернуты все работы по совершенствованию и повышению надежности серийных КВ-1. Однако кое-какую модернизацию тяжелых танков в Ленинграде все же проводили. Так, 4 ноября 1940-го, ГАПТУКА совместно с дирекцией Кировского завода составила и утвердила план модернизации находящихся в войсках танков КВ, на которых были установлены недоработанные коробки перемены передач без замка. В это количество включались машины установочной партии и танки июльского выпуска 40-го, всего 32 штуки, 18 КВ-1 и 14 КВ-2. По утвержденному графику предполагалось все работы провести в январе мае 1941-го, при этом на танке планировалось установить новые коробки перемены передач, бортовые фрикционы и некоторое другое оборудование по типу КВ выпуска 41 -го. К 15 апреля 41 на Кировский завод прибыло 14 подлежащих модернизации танков, 13 КВ-1, номера У-5, У-6 и с У-8 по У-18 и КВ-2. Однако воен-преды сообщали в ГАПТУ КА, что, несмотря на наличие утвержденного графика, к работам еще не приступали, по причине того, что в заделе нет основных узлов, таких как КПП и большие фрикционы. Поэтому дальнейшую отгрузку из войск, подлежащих модернизации КВ, приостановили, а Кировский завод приступил к этой работе только во второй половине мая сорок го По состоянию на 20 мая разобрали для ремонта 7 прибывших КВ, но до 22 июня закончить модернизацию не удалось. Работы ускорились лишь после начала войны, и с 27 июня по 21 июля все эти машины ушли в войска. Помимо модернизации трансмиссии, на части машин меняли двигатели, топливные баки и многое другое. Кроме того, на большинстве этих КВ-1, кроме танков У-6 и У-16, пушку l 11 заменили на f 32